Глава восьмая. Примерно 5 месяцев назад Роза Леопольдовна резко повеселела, покрасила кудри в цвет лепестков нарцисса, купила новое платье и забегала по нашей квартире, напевая. Я насторожилась и осторожно осведомилась. Как его зовут? Краузе заюлила. Вы о ком? Я не собираюсь замуж. Точка. Макс тоже попытался разведать, что случилось, но потерпел неудачу. Через несколько месяцев няня спросила: "Можно я недельку переночую у вас?" "Конечно", обрадовалась я. "Гостевые комнаты свободны, выбирайте любую. А что случилось?" "Сосед сверху забыл закрыть кран в ванной", объяснила Розаレオпольдовна. "Ремонт будет делать" Прошла одна неделя, вторая. На исходе пятой мы с Максом вдвоём насели на Краузе и потребовали от неё ответа. Почему она живёт у нас? Няня разрыдалась и рассказала настолько глупую историю, что нормальному человеку поверить в неё просто невозможно. Рузи Леопольдвни написал космонавт по имени Сергей Петров. Он был хорош собой, а любимые типаж Краузе. Страсть вспыхнула питардой. 2 месяца огонь любви горел синим пламенем, а потом у Серёжи случилось несчастье. Его обвинили в пропаже радара, прикреплённого снаружи космического корабля. Понимаете, да? Наверное, зелёные инопланетные человечки незаметно открутили радар и продали его на межгалактическом рынке. Стоит этот прибор миллионы. У Серёжи такой суммы нет. Он не просил денег у Краузе, собирался взять кредит, но банк потребовал показать документы на его квартиру, иначе не выдаст космонавту нужную сумму. И что делать? Начальство велило Сергею купить новый радар, а где ему столько миллионов нарыть? Помочь мужику может только Краузе. Она должна подарить свою двушку Серёже на время. Он продемонстрирует свои владения банку, получит суду и вернёт жильё Розе назад. И вы поверили? Ахнула я. Уму непостижимо, взвился Макс. Роза, сколько раз ты деньги теряла? Он не просил ни рубля, схлипнула Краузы. Только двушку на время, на месяцишко. Я молча выслушала ее историю до конца, надо ли объяснять, что получив апартаменты в подарок, Сергей испарился, как капля воды из горячей сковородки. Мирзавец предупредил возлюбленную. Я отправляюсь в командировку на орбиту, вернусь через месяц и отдам тебе квартиру. Краузе прождала царевича семьдесят дней, потом поехала в свою двушку и обнаружила в ней новую хозяйку. Там показала ей договор купли-продажи и велела больше здесь не показывайтесь. Вольф только зубами скрепнул и шепнул мне: "Я разберусь". Розалия Польдвана теперь живет у нас, но ей морально не комфортно. хочется иметь свою норку, поэтому она собралась заняться бизнесом франчайзкой. Я вздрогнула. Так новая напасть. Мало нам жуликов, альфонцев, так теперь у няни появилась подруга со странным именем. Ты вложила деньги в какое-то дело? Да, да, да. Обрадовалась Розалия Пульдова. В очень выгодное. Одна тысяча приносит сто тысяч прибыли. Я задержала дыхание, потом выдохнула. Познакомь меня с Франческой, прямо сейчас, пусть она придёт немедленно. Франчиской? Опять поправила меня Нене? Так она уже здесь? Где? Изумилась я, и у меня возникли вопросы. Краузе привела в дом незнакомую женщину, не спросила у хозяев разрешения. Это просто не может быть. Вероятно, дамочка с итальянским именем, цыганка-гипнотизёрша, она одурманила Розу. Ничем другим поведение няни объяснить невозможно. Но с другой стороны, очень хорошо, что авантюристка здесь. И неожиданная мысль пришла мне в голову. "Роза", прошептала я. "Она с сумкой?" "Кто?" так же тихо осведомилась Клаузы. "Франческо", уточнила я. Надо влезть в её редикюль и вытащить паспорт. Скорее покажи, где пакостница оставила сумку. Краузе захихикала. Лампа, Франческа там? Не она показала на дверь? В туалете, уточнила я. Им только гости пользуются, смутилась Краузе. Но они могут ходить в санузел между гостевыми спальнями. Я бы Франциску там устроила, чтобы она никому не мешала. Но тот сортир маленький, она бы в него не влезла, а в этом краузе ещё раз показала на дверь. Просто отлично поместилась, будто для неё его сделали. Я прислонилась к стене, спокойно: "Лампа, не нервничай. Оцени ситуацию хладнокровно. Истерика ещё никому не помогала". Ну ка, улыбнись и задай вопрос. Франческо будет жить с нами? Да, подтвердила Розалия Пульдована. И беседа потекла рекой. С артире? Уточнила я. Он ей очень подошел, ответила няня. Она цыганка? Кто? Франческо? Нет, нет, француженка. Ты ее паспорт видела? Да, он у меня в комнате. И я отлепилась от стены. зови ее кого Франческу пусть выходит ха ха Франчиска не способна передвигаться она инвалид нет почему тогда не ходит у нее ног нет лампоты такая шутница с этими словами Розалия Пульдова на Настеш распахнула дверь я затаяв дыхание заглянула в санузел